358. Вы уже слышали о людях, для которых все воды одинаковы, весь воздух одинаков, все деревья одной породы одинаковы, даже лики народа одинаковы. Такая невнимательность поразительна. Не могут эти люди и заметить тонкие изменения природы тем более они не способны судить о незримом для их глаза. Нужно усиленно повторять о таких низших сознаниях, ибо они имеют голос зычный.